Глава пятая. — Так, быстро переодевайся. Лена протянула мне пакет. — Смотри, это футболка и чистые штаны. Я к тебе в общагу заходила. Ой, прости, пожалуйста, что без тебя с твоим другом познакомилась. Хотела с комендантом договориться, а на вахте женщина такая приятная, хоть и дотошная оказалась. Все выспросила, сказала, Женька в комнате даже зайти разрешила. Ну и вот мы вместе собрали. И ни слова про то, что рассказал. — Как так-то? А где охи, ахи, вздохи и причитания? Лена своим поведением все больше и больше напоминала мне Галку. Да, еще очень юную и местами наивную, неопытную во всех смыслах слова, но, похоже, в разведку с ней ходить можно. Во всяком случае, жена из нее вырастет хорошая. Боевая подруга будет, что надо. — Я тебе тут минералку принесла. Давай-ка помойся чуть-чуть. Ты же в отделении на ночь... — вопросительный взгляд. — Да, Лен. — Так, подставляй ладони. Я послушно сложил ладони лодочкой и от души поплескал в лицо. — Если что, говори, что все это время было у меня. У тебя шок, а я тебя встретила и к себе увела. Категорически заявила Лена, добивая меня окончательно. — Про подземелье говорить не стоит, мне кажется. Лучше с папой сначала переговорить и все ему рассказать. Как думаешь? — Лен, ты чудо! Я притянул ее к себе, крепко и быстро поцеловал в губы и принялся переодеваться. От полноты чувств в венах забурлила кровь, качая в сердце под забытое тепло и нежность. Честно говоря, не ожидал от девушки такого предложения. Думал, придется уговаривать комсомолку и просто отличницу соврать следствию. — Так, подожди, а как же доктор дяди Коля? Он же дома был. И бабушка твоя. Вспыхнуло в сознании, и идея перестала мне нравиться. Втягивать в круг вранья кучу народу — последнее дело. Решено. Скажу, от шока выскочил и пошел, куда глаза глядят. Очнулся в дальнем углу парка на лавочке в конце дня. Пришел в себя и вернулся в больничку. Знаю я одно местечко, мы там с пацанами халабуду строили. Там шикарные заросли акации, и про скамейку мало кто знает, она скрыта от глаз. Доктор, дядя Коля, хихикнула девушка. Ты так смешно сказал. Папу так наш маленький сосед называет. Тоже, кстати, Лёша, сын папиного друга дяди Степы Лисовского. Ой, Лена смеялась. Это ты от меня научился, да? За эти тридцать секунд я едва заново не посидел, ругая себя последними словами. Вот на таких вещах Лёха шпионы и проваливаются. Я, конечно, не разведчик и не иностранный агент, но взрослые парни к уважаемым докторам так не обращаются и не называют. И тут я вспомнил, где мог слышать такое обращение к Николаю Николаевичу. А, так мы его с Федором видели, тогда, в парке. Он с мамой своей был. Они с Николаем Николаевичем разговаривали, когда мы пришли. Ну и пацаненок, когда прощался, так и сказал. Забавно прозвучало, вот, наверное, и отложилось. Извини. «Да ладно тебе!» Девушка улыбнулась, погладила меня по щеке ладошкой. «Не за что извиняться. Это и вправду забавно звучит. Особенно, когда Лешек со всей серьезностью протягивает папе на прощание руку, чтобы пожать». «Точно!» Воспоминание вдруг ярким метеором ворвалось в сознание. «Точно! Я же каждый раз жал соседу руку, начиная лет с четырех. Всегда, покуда он был жив. Как батя научил, так всю жизнь здоровался». — Лен, — я взял девушку за руку. — Спасибо тебе. Это хорошая идея. Я почти такую же придумал и хотел просить тебя о помощи. — Но? — Но нет. — С родными я договорюсь, не переживай. Они нам помогут. Лена отобрала у меня испорченную рубашку, оглядела со всех сторон. — Я, конечно, попробую что-то сделать. — Да выбрось. На половую тряпку и то вряд ли сгодится, — отмахнулся я. — Нет, Лен, это глупая затея. Скажу, что выходил из дома, пошел в отделение, но от шока нашло помутнение и пошел бродить по больничному парку. А потом забрел в городской, нашел лавочку и проспал на ней, пока не пришел в себя. — Ну, глупая такая идея, если честно. — Зато почти честная. И твоих подставлять не нужно. — Ты не обижайся, ты просто умница. Мало кто из девушек способен после таких новостей бежать на пожар, Прихватив с собой на всякий случай одежду. За такую веру в меня тебя нужно обязательно поцеловать. И я приступил к реализации своих слов. «Лёш!» — сказала она, когда мы наконец закончили целоваться. Обещай мне только одно, ладно? Ну вот. А так все хорошо начиналось, вздохнул я и отстранился от девушки, пытаясь заглянуть ей в глаза тусклый свет фонаря отражался от ее зрачков и прятал мысли. Если в моих силах выполнить обещание, я все понимаю твои цели они такие смелые и благородные ну пожалуйста, можешь мне пообещать что не будешь лезть на рожон без крайней необходимости. Могу с облегчением выдохнул я всего-то я же стараюсь думать прежде чем делать я чмокнул лену в носик ну что? — Пора прощаться. — Думает он, — фыркнула девочка. — В лиманский свой ты тоже рванул, хорошенько подумав. — Ну, — почесал я затылок. — Иногда я бываю внезапным. Мы оба расхохотались, затем дружно сложили мои пострадавшие вещи. Лена всучила мне в руки пакет с крыжовником и собирались расставаться. Когда я сообразил, на даре практически ночи девушке придется одной пробираться домой. — Так, стоп. «Пошли, я тебя домой провожу». «Да ну тебя! Светло еще!» Отмахнулась Лена, но я видел ей приятно мое внимание. «Светло, не светло, уже темнеет. Еще минут десять и все, хоть глаз выколи. Ты через парк собралась домой?» «Ну да, так короче. Там в заборе дырка есть, я через нее. Так быстрее, чем в обход по Романа. «Десять минут и я дома, не переживай». «О да». Сколько себя помню, пролом в больничной бетонной ограде заделывали десятки раз, но всегда находился таинственный кто-то, кто опрокидывал одну из плит, сокращая гражданским путь к медицинским корпусам. Окончательно замуровали, когда по всей стране усилили меры по антитеррористической безопасности. И теперь на территорию центральной районной больницы, официальное название, можно попасть только через два пропускных пункта. Хотя я давно в той части парка не гулял в моем времени. Может, добрые люди еще что-то придумали, чтобы сократить путь? Категорично и нет, — отрезал я, подхватывая пакет. Пошли, провожу. Крыжовник будешь? Я повесил сумку на руку, раскрыл кулек с ягодами и приложил Лене. Это тебе, витамины. Ты мне, а я с тобой делюсь. Ну, Лен, мне одному много. Я шутливо толкнул ее в бок. — Умеешь ты уговорить? — хихикнула девушка. — Ладно, пошли, только быстро. Тебе еще обратно возвращаться. Мы взялись за руки и помчали. Точнее, пошли не очень быстрым шагом. Лена сначала пыталась нас подгонять, но куда этой пигалицы против моей дури? — Леш, ну все, пришли. Беги обратно. Тебе и так в погибшие записали. Мы остановились на углу моего, нашего родного дома. Здесь прошли мое детство и юность. Вот на той площадке мы играли в знамя и в бадминтон. На зеленой между ломами резались с пацанами в футбол. А вот об эти две торцевые стенки долбили мячом в набивного. И если в сером доме жильцы не обращали внимания на бесконечный стук мяча, первый этаж располагался высоко от земли, то в панельной пятиэтажке в клеточку жила вредная тетка. Мы ей вечно мешали своими играми, она постоянно орала на нас. Но вот мы ей имстили за склочный характер. А вот знаменитый стол посреди нашего двора. Здесь мы собирались с гитарами, став постарше, и орали по три блатных аккорда. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себя взяла. Теперь оправдываться поздно. Посмотри на эти звезды. Посмотри на это небо. Ты видишь это все в последний раз. Здесь я приобщился к дворовому творчеству. Спел свои первые песни, не про партию Ленина и Крылатые качели. В школе пришлось ходить в хор. Не знаю, как в 21 веке на уроках музыки, а в мои школьные годы, мы не только изучали биографии композиторов, мы еще и пели. В школе был хор, и наш музыкант Сергей Иванович Тарала отбирал в него самых голосистых, то бишь способных и талантливых. Мне не повезло. Я оказался в их числе. Бегал от хоровых занятий, как черт от ладана. Наверное, зря. Но умение бренчать на гитаре осталось со мной, как и голос. Так что для друзей иногда пою. Пел. А вот интересно, сохранились мои навыки в новом теле? Нужно как-нибудь проверить. После перестройки, когда все рухнуло, учитель ушел из школы. Организовал маленький ансамбль и лобал на свадьбах. Позже открыл свою студию записи в нашем Энске когда жизнь в стране более-менее наладилась, вернулся к преподаванию. Но учил уже за деньги. Я все-таки проводил Лену до подъезда, хотя в душе все застыло от предвкушения, страха и надежды. Ожидал увидеть отца. Летними вечерами наш подъезд собирался на скамейках под виноградной беседкой, которую сделал отец своими руками. Мужики на одной лавочке, женщины на другой общались, смеялись. Иногда тоже пели что-то, не под гитару, конечно, а, как говорится, а капелла Мы, детвора, бегали тут же, кто в войнушку играл, кто в песочнице ковырялся. Ребята постарше сидели на столике, уже с гитарами и девочками своего возраста. Мелюзга поглядывала в их сторону и завидовала. Иногда подбегали к старшему брату или сестре с каким-нибудь глупым вопросом или просто постоять. Но таких нахальных малолеток быстренько изгоняли от заветного взрослого места. И тогда на весь двор раздавалось чье-нибудь голосистое. «Мам, Ванька меня дураком назвал, скажи ему!» Но маме было не до этого. Уставший за день на работе после всех семейных дел мама наслаждалась отдыхом. В вечерних сумерках звучали переливчатые женские голоса, выводя «не сегаля воду», И ой, то не вечер, то не вечер, Мне малым мало полос Распрягайте, хлопцы, коны, вдолягайте почивать, Смуглянка-молдаванка. 9 мая, после парада, Похода на площадь революции И семейных мероприятий, Мужики спускались во двор покурить и пели. День победы. Как он был от нас далек, Как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. «Этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом пропах». Эх, хорошие были у нас соседи. На субботнике всем двором выходили, клумбы сажали, бордюры подбеливали, пирожками угощали друг друга. Мне было лет двенадцать, когда наши девчонки загорели с идеей создать дворовый театр. Не помню, какую сказку мы ставили, но мы это сделали». Театральную сцену организовали возле нашего подъезда, соорудили занавес. В самом подъезде была гримёрка. Месяц мы репетировали и готовились, а потом нарисовали билеты и вручили всему двору приглашение на спектакль. Родители, дедушки, бабушки и мы все были счастливы. Нам никогда не было скучно без компьютеров, которых мы в глаза не видели». Без мобильных телефонов мы всегда знали, где сейчас кто-то из друзей. Во дворе, в парке или в халабуде в подвале под домом, куда нам категорически запрещалось спускаться. Но кто бы слушал какие-то там запреты. Точно так же, как и наши мама и папа без отслеживающих программ находили своих неугомонных чадушек со сбитыми коленками, перепачканных глиной и пыли, но счастливых и довольных. Мы ели зеленую алычу и абрикосы с земли, не помыв и даже не протерев. И никто из-за этого не умирал. Стреляли с белыми абрикосовыми косточками. Прыгали с крыши подъезда на огороды позади лома, играя в войну или казаки-разбойники. Дружили дворами и читали взахлеб приключенческие книги. Мы жили полной жизнью, не теряя ни минуты. Нам было мало целого мира. — Черт, Леха, что-то тебя сильно занесло. Я развернулся и пошел обратно в больничный городок. За моей спиной мамин голос выводил. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги Подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги «Подмосковные вечера». В больницу я попал минут через десять. Зашел в отделение, ожидая криков и руганий от старшей медсестры, но все получилось неожиданнее, чем я мог представить. Изобразив виноватую улыбку на лице, я подошел к сестринскому посту и остановился, глядя на русую макушку Василисы, которая склонилась над рабочим журналом и что-то там писала. Я терпеливо ждал, пока старшая смена закончит писать и поднимет голову. Когда за моей спиной где-то в коридоре скрипнула дверь, послышались шаги, кто-то неторопливо пошел в нашу сторону, негромко громыхая чем-то железным обо что-то металлическое. Как ни странно, Василиса даже не оторвалась от своего занятия, продолжая что-то усердно писать и заполнять, чем несказанно меня удивило. Я оперся плечом об угол стены и продолжил спокойно ждать как вдруг услышал. «Ой, мамочки, покойник пришел!» пискнул перепуганный до смерти девичий голос. Следом зазвенел железный поднос, выпавший из рук, видимо, медсестры. Я стремительно обернулся, но было поздно. На полу лежало обмякшее женское тело. «Что тут? О, Господи!» Поднимаясь со своего места, рявкнула Василиса, но, увидев меня, зажала рот ладонями, чтобы не заорать. — Только без паники, я живой. — Все в порядке, — торопливо произнес я и шагнул к медсестричке, по-прежнему пребывающей в обмороке. Надо дать должное старшей смены. У Василисы была железная выдержка и стальной характер. Не прошло и пяти секунд, как она покинула свой пост и присоединилась ко мне. К тому времени я уже поднял девушку с пола и стояла, размышляя, куда же ее положить. «В — В Сестринскую неси, — скомандовала Василиса и пошла вперед, прокладывая путь и загоняя всех любопытных обратно в палаты. Ее зычный и суровый голос срабатывал безотказно. Ходячие пациенты, которые рискнули высунуться на грохот упавшего подноса, быстренько ретировались. По палатам уже понеслась волна возбужденного шепота. — Парнишка вернулся живой. — Не может быть. Вот те крест сам видел. Идет по коридору, кого-то на руках несет. — Кого? — Да не разглядел. С пожара, наверное. — А сам что, цел? Не кровиночки. Так, может, покойничек призраком пришел попрощаться или еще что? Ну ты, дед, загнул. А что? Вон в деревне у нас бабка померла, похоронили, а она давай приходить к родне. Зачем? Так зажили ли родственнички-то бабки на колечко обручальное? Вот пока не прикопали на могилке, она им жить я и не давала. Брехня, сам брехун. В палате напротив Сестринской, в которую мы вошли, разгорался нешуточный скандал. Василиса показала, куда положить напарницу, всунула мне в руки на шатырь, точнее ткнула пальцем на шкафчик, где стоял пузырек, и ушла наводить порядки. Я уложил девчонку, потоптался, размышляя над глобальным вопросом, может дождаться Василису, пусть сама приводит в чувство эту впечатлительную особу, а то я ее в чувство приведу, она меня увидит, снова заорет и в обморок. Бледная медсестра лежала, не шелохнувшись. — Черт, она вообще дышит? Я склонился над телом, прислушался. Вроде дышит, а сердце колотится, прямо как у зайца в селках. Взял холодную руку, нащупал пульс, посчитал. Чуть повыше, но не смертельно. В палате напротив вещала Василиса. — Красочно так, виртуозно. Я аж заслушался, забыв выпустить девичью руку из своего захвата. Без единого мата, без грубых слов, старшая медсестра чихвостила здоровых мужиков на все лады, вежливой, не переходя на личности. Профессионал. Мысленно поставив женщине десять из десяти, я вернулся к бездыханному телу. Все-таки придется приводить в чувство. А то, боюсь, Василиса не оценит мое восхищение ее словарным запасом, и вторая порция достанется мне. И надо же было такому случиться. Только я собрался отойти от девушки к шкафу за бутылкой с нашатырем, как именно в этот момент медсестра открыла глаза, увидев меня рядом с собой. Я улыбнулся как можно ласковее, успокаивающе погладил девичью ладошку и поднялся, чтобы выйти в коридор, позвать Василису. Когда подошел к дверям, краем глаза заметил на столике свою папку, обрадовался и решил сразу забрать с собой. К девчонке я, конечно же, повернулся спиной, не ожидая никакой подлянки. И напрасно. За моей спиной что-то тихо бряцнуло, я начал оборачиваться, но тут меня накрыло медным тазом. Точнее, железным подносом для инструментов, которым добрая девочка огрела меня по голове. «Да твою ж морскую каракатицу!» вспыхнуло в голове и погасло.